Глава шестая. Уникальный случай. После визита к экспертам Катя заехала в редакцию подмосковного Вестника, потом вернулась в главк на Никитской. А после работы решила спуститься в Манеж, поглядеть, что новенького появилось там в летне-осенней коллекции. Две недели отпуска — грандиозный срок. И Катя ждала от моды самых кардинальных поворотов в одежде и обуви. Но все было прежнее. Джинсы, джинсы, джинсы топы. Джинсы, джинсы, полосатые брючные костюмы, аля, гангстер. Катя сразу вспомнился скучнейший фильм Барсалина и компания. Брючного костюма в нудную английскую полоску не хотелось. Осенью все дикторы обоего пола в телевизоре станут полосатыми, как тигры. Все депутаты и депутатши. Менеджеры, секретарши. «Министры, банкиры» все, — все-все-все. В манеже в семь часов вечера Катю, скептически изучающую витрину четырех сезонов, и застал звонок по мобильному от Заварзиной. Катя подумала, что у той какие-то вопросы по статье, которую они обсуждали утром. Статья посвящалась синтетическим заменителям героина и борьбе с их распространением. Ничего сверхсенсационного в ней не было, однако Заварзина — Звонила не по поводу синтетиков. — Катерина, ты вот все спрашивала сегодня о необычных случаях из практики. Так вот, как ни удивительно, но это произошло. Уникальный случай. Кажется, с подобным мы еще ни разу не сталкивались. — Ой, а что такое? Катя поняла. Заварзина, сама Заварзина, звонить, тем более после работы, зря не станет. — Отравление, уникальное отравление. «Ты знаешь, Катерина, что использовали?» Заварзина удивленно хмыкнула. сульфат. «А что это такое?» Осторожно повторила свой вопрос Кате. «Но это промышленный препарат и в какой-то мере яд. Яд сильный, в зависимости от дозы замедленного действия. Очень-очень необычный случай, уникальный во всей моей практике». «А кого отравили?» Колосов мне экспертизу одну подсунул, просил сначала только на наркоинтоксикацию тесты провести, но все было чисто. А он стал настаивать. Звонил еще при тебе, помнишь? «Да, помню». Катя глянула на наручные часики. Начало восьмого. Ну а повторные комплексные исследования дали неожиданный результат. В теле потерпевшего, это некий Студнев Максим Кириллович, обнаружен талиум-сульфат. Бедняга за несколько часов до смерти плотно поел и, видимо, получил солидную порцию яда вместе с пищей. Очень, очень редкий случай. И яд редкий. Я бы на твоем месте, Катерина, при твоей страстной любви к невероятным происшествиям, эту историю из поля зрения не упустила. Я и сама с профессиональной точки зрения заинтригована, так что предлагаю сотрудничество. Идет? Еще бы. Конечно, идет обрадовалась катя а сама решила завтра же она все узнает в розыске костьми ляжет а узнает не каждый же день людей травят редкими ядами со стороны могло показаться что молодая девица пламенно обсуждает по телефону с подругой перед витриной четырех сезонов ну скажем купить ей или не купить вот те итальянские джинсы стильно потертые вышитые трогательными розовыми цветочками Катя воровато оглянулась по сторонам. Если кто из посетителей манежа услышит, как она с таким счастьем в голосе обсуждает отравление, ее примут за... Ну, если и не за отпетую маньячку, то уж за клиентку Кащенки точно. Никите Колосову Заварзина позвонила на 40 минут раньше, чем Кате. Начальник отдела убийств все еще торчал в столбах. Константин Лисоповалов... Только недавно вернулся из местной администрации, он глухо конфликтовал со здешним мэром. И каждый поход в Желтый дом, так в столбах по простоте называли мэрию, был для него нож острый, особенно при наличии нераскрытого, непонятного летального исхода за дежурные сутки. Лисоповалов, слышавший разговор по селектору, отметил, что Колосов, узнав от заварзиной Аяде, обнаруженном в теле Студнева, Кажется, даже и не удивился. «Вообще, случай очень необычный, Никита Михайлович», сказала Заварзина Колосову. «Во-первых, само вещество, которое использовали, сульфат Это был либо порошковый состав, либо раствор. Во-вторых, меня удивляет, как вообще этот студнев мог... Дело в том, что не почувствовать привкус этого вещества в пище невозможно. Вкус, как говорил Райкин, специфический». Чтобы отбить его, надо было применить что-то очень сильное. — Что, например? — спросил Никита. — Даже затрудняюсь сказать. Крепкий кофе? Это морфий хорошо в кофе давать, а тут не знаю. Может быть, какие-то сильные специи? Перец, например, или другие пряности с ярко выраженным привкусом. Студнев примерно за шесть часов до смерти принимал пищу и пил алкоголь. Вы уже выяснили, где он был в тот вечер? «Нет, пока выясняем, Валентина Тихоновна». «Ну так скорее выясняйте. Яд он получил вместе с пищей. Это установленный факт. Произошло это примерно между восьмью и половиной девятого вечера. Смерть наступила в половине третьего ночи. Я читала заключение судмедэксперта. Картина мне ясна. Он приехал домой. Видимо, первые признаки отравления уже проявились, и он себя плохо чувствовал. Люк спать. Ночью ему стало совсем худо. Появились признаки удушья. Он поднялся с постели, пошел на балкон, и ему не хватало воздуха. Да, так кажется, все и было. Он, наверное, уже плохо ориентировался. Мы шум слышали. Это все в доме напротив происходило. Через двор. У него вещи падали. Потом наступил исход отравления. С балкона он падал уже мертвым. Тот, кто дал ему в виде яда талиум, Видимо, рассчитывал на то, что смерть наступит лишь спустя несколько часов, и не в том месте, где он этот яд получил. «Найдите это место, Никита Михайлович. Настоятельно вам советую». Голос Заварзиной звучал настойчиво. Лесоповалов слушал их разговор с недовольным видом. что все всё-таки убийство нам старуха клеит?» спросил он, когда Никита положил трубку. «Значит, студни вы отравили?» А почему такой вариант не подходит? Он захотел свести счеты с жизнью, достал пузырь с ядом, красиво поужинал напоследок, выпил, принял яд и поехал домой. Умирать? хмыкнул Колосов. Да. Дома и стены помогают, но как-то быстро не умиралось. Студнев подумал, что яд не действует, и решил броситься с балкона. Тут-то его и хватил кондрашка. Разве не логично? Логично, Костя. Есть только одно «но». «Какое?» Все это было совсем не так. Да ты и сам это знаешь. И потом, у нас уже появился первый свидетель в пользу версии убийства». «Какой еще свидетель?» «Некая Сашенька Маслова. Куколка девятнадцати лет. Представляешь, пока тебя не было, пришла тут ко мне и так прямо и брякнула. Студнева, мол, собирался убить из-за ее прекрасных кукольных глазок некий Иван Григорьевич». «А это еще кто такой?» — спросил Лисоповалов. «Понятия не имею». Колосов сладко потянулся. «Но это дело, Костя дорогой, уже вызывает у меня чисто инстинктивное любопытство». «Делать тебе нечего. Все себе работу ищешь. А у меня вот...» Лисоповалов рубанул себя ребром ладони по шее. «Жук этот из министерства. Уже интересовался ехидно так. Что сделано за дежурные сутки? По горячим следам. Но ну, что сделано? Что молчишь?» «А что говорить? Это у тебя проверяющий». «Ладно», — Лесоповалов вздохнул. «Какая мне эта задача ставится? Я ж тебя знаю, сейчас три вагона указаний накидаешь». Никита вздохнул. Так же, как убийств в столбах не любили заумных ЦУ. И это тоже приходилось учитывать. Местная специфика.